И если бы догнали воров, то не пожалели бы. Честное слово, не пожалели бы. За Аилом мы разделились на кучки по нескольку человек и поехали в разные стороны. У меня под седлом был племенной жеребец, горячий, поджимистый, в побежку просился. Я дала ему повод. Помню, перемахнула через большак и направилась в сторону гор. За мной скакали еще двое наших. Вдруг оглянулась. Нет их. То ли они свернули в сторону, то ли я свернула. Ошибиться было не мудрено. Луна хоть и просвечивала, но свет ее был обманчив. В шагах в двадцати все сливалось в темную мглу. Но не об этом думала я тогда, только бы догнать конакрадов. Так досадно и обидно было, что не замечала, куда уносит меня конь. И когда он внезапно остановился, смотрю, впереди глубокий овраг. Под самыми горами очутилась. Луна осторожно шла над тёмным хребтом, звёзды туманились. Вокруг не огонька. Понизу скользил порывистый ветерок, шевелил сухостойные кураи, тонко посвистывал. На развалинах старой глинобитной гробницы перекликались совы. Я спустилась на коне в овраг. Ничего не слышно, только вспугнула лисицу. Она выскочила из камыша и понеслась, сизо-голубая в лунном свете. Больше никого не видать кругом. Я повернула в Аил. Ехала над обрывом и вспоминала, поговаривая, что Дженшин Кул, был у нас такой в Аиле, сбежал из армии, что с ним... двое такие же, как он сам, дружков откуда-то с жёлтой равнины, и что прячатся они в горах. Я не очень-то верила этим слухам. Не понимала я, как можно прятать свою голову, когда все в опасности. Выходит, что кто-то должен идти сражаться, погибать, а кто-то может отсиживаться за его спиной. Нет, «Вряд ли кто пойдет на такое бесстыдство», — думала я. А тут вдруг усомнилась. Воили мы все знаем друг друга как пять своих пальцев. Вроде не было людей, которые могли бы пойти на конократство. Да и конь не иголка. В воротнике его не припрячешь, тем более сразу трех лошадей. Значит, воры пришли и отказались. Куда-то должно быть сейчас, как волки рыскают в горах и в степи. Если правда, что Джен Шинкул в бегах, то, пожалуй, это дело его рук, думалось мне. Однако уверенности в этом не было. Как никак не пойман не вор, а видеть никто не видел. Три лошади... Упряжка одного-двухлемешного плуга. Упряжь эту мы восстановили с горем пополам. Объездили молодняк, четверк, запрягли в плуг. Жаль, но ничего не поделаешь. А тут нагрянула посевная, и началось такое, что не до воров было и не до самого Бога. Это была, пожалуй, смерть. Самая тяжёлая весна в моей жизни. Народ что, народ не виноват? Люди хотели работать и старались, но с пустым желудком не очень-то наработаешь. Того, что прежде за день делали, теперь на неделю хватало. Запоздавали работы, затягивалась посевная, а тут ещё беда, семян в колхозе нет. Уж мы до зернышка вымели, выскребли за крома, кое-как концы с концами, но план бригады все же выполнили. В эти дни я крепко призадумалась над нашей жизнью.